Екатерина. Великая княгиня Екатерина лежала в жару за шёлковым пологом олькова. Лицо её, руки и грудь покрывал мелкая сыпь, губы распухли и акконтовались кровавой коркой. Горничные говорили, что оталкова тянет жаром, как от протопленной печки. Доктор Бургов определённо сказал, что это оспа. Лейбмедик императрица Листок предложил пустить в кровь, что было сделано немедленно. Доктора объяснялись меж собой шёпотом, но чуткое ухо Екатерины поймало страшное слово оспа. Хирург Гюйон заметил, что она изменилась в лице, и тоже стал уговаривать докторов, что диагноз не точен, болезнь скорее всего напоминает краснуху или корь. Гюйон был личным хирургом Екатерины, профессором Бабичево дела, как говорили при дворе. Он должен принять у великой княгини Роды и только он знал к великому своему сожалению, что после 5 лет брака супруга наследника всё ещё оставалась девицей. Заверения хирурга и его ласковый взгляд несколько утешили Екатерину. Она закрыла глаза, худая рука её в повязке после кровопускания казалась прозрачной, ногти потемнели. Доктора на цепочках вышли из комнаты. Представленная к великой книге не статс дамоча глакова В девичьей гостиной Гендрикова родственница самой Елизаветы принесла чашку бульона и поставила на столик. Потом цыкнула на девочку-калмычку, сидевшую в изголовье Екатерины, и показала ей глазами на дверь. Девочка сделала вид, что не замечает приказа, и истово стала махать над головой больной веером. Чеглаков неодобрительно пожала плечами и поплыла к двери, поддерживая руками, словно драгоценный ларец. был сильно выпирающий живот. Чеглакова всегда была беременна, а платье шила в тот короткий период, когда дитя ещё не было зачато. Сейчас статсдама выглядела ужасно. Юбка без фижм роба топорщилась, не в силах прикрыть объёмные бёдра, и в другое время Екатерина посмеялась бы всласть. Теперь ей было не до этого. Как только Зачеглакова закрыла дверь, великая княгиня ощупала лицо Лучше смерть, чем оспа. Царственный супруг да оспой вовсе не был уродлив. Он даже был хорош собой, когда они встретились в первый раз. Это было в Германии, в Гамбурге, в доме бабушки Альбертины Фридерики Баден-Дурлахской, вдовы крестьяна Августа Гольштейн-Готторпского и епископа Любекского. Бог мой, почему у немцев так много имён на одного человека? Как славно, что царственного супруга зовут просто Пётр. Он тогда сказал: "Ах, милая кузина, я очень рад видеть вас". Сказал и черкнул ногой по паркету, на нём были длинные лаковые башмаки с лиловыми бантами. В 11 лет кожа у Петра была нежная, голубая и прозрачная, как у той принцессы из романа. Какого романа? Нет, не вспомнить, неважно. Но принцесса была такая нежная кожа, что когда она пила красное вино, на шее её было видно, как оно течёт. Кровавые струйки, кровавый поток. Куда он несёт её? Если оспа, то лучше умереть. Она очень изменилась за последние годы, знает об этом. Мужчины провожают её глазами и делают комплименты, впрочем, только иностранные мужчины, русские не осмеливаются. Если русские мужчины оказывают ей знаки внимания, их немедленно переводят куда-нибудь подальше, в Казань, Углич, а то и в крепость. Екатерина заворочилась, пытаясь отлепить от простыни тело. Калмычка склонилась к самым её губам, прислушалась, потом стремительно выбежила из комнаты. "Мадам, спрашивает, какое сегодня число?" "Что за вздор?" с раздражением ответил Чеглакова. "Уж не собралась ли она умирать?" Рядом с Чеглаковым сидела камер-фрау Круза, немолодая, неряшливая любительница выпить, она была добрее молодой статс-дамы. 20 апреля было с утра, жалилось круже. А год она не спрашивает, видно бредит. Бедная девочка, бедная Екатерина, вздохнула вдруг Чеглакова. В словах её не было фальши. Чеглакова знала, что Екатерина её ненавидит, на все попытки наладить отношения отвечает высокомерным молчанием. Конечно, Чеглакова срывалась, но потом объясняла себе: "Но тебя такая должность, ты перед государем и в ответе". Велина берегать великую книгиню от пустых разговоров и нежелательных обчений. Вот и оберегай, неси свой крест, а любить её весьма не обязательно. Но иногда, против воли, в душе чуглоковой появлялась жалость к юной супруге наследника. Без родителей, без друзей. Отец год назад умер в своём царстве. Екатерину узнала об этом из депеши, опухла от слёз. На людях показаться было нельзя. Ещё на всех дулось, от всех требовало участия. Государь не разгневалась. "Ведите себя сдержанно, дочь моя, и не пытайтесь выставлять напоказ своё горе. Мы не можем объявить траур. Принц Ангельцццкий не был королём". Вот именно, сказала сама себе Чуглокова, принимаясь за вышивание и немедля уколов палец. Вот именно, повторила она, слизвей кровь. Если пошла в жёны к будущему императору Так веди себя, как подобает царственным особам. Никто тебя силой в Россию не тянул. Екатерина лежала с открытыми глазами, ожидая девочку, и когда та сообщила ей дату, повторив слово в слово фразу Крузе, она слабо улыбнулась, вернее, поморщилась, не в силах разлепить опухшие губы. "Что, мадам?" прошептала Калмычка. "Ничего. Значит, завтра с утра" ей исполнится 17. Интересно, вспомнит ли кто-нибудь отдать ей её рождение. В начале апреля царственная тётушка Елизавета помнила, для Екатерины был заказан бриллиантовый убор, а же релье и диадема сейчас, когда она лежит в жару с подозрением на оспу, о дни рождения можно не вспоминать. Оспа так заразна. Интересно, подарят ли ей после выздоровления убор или тоже забудут. Хорошо, что Елизавета надумала подарить убор, а не деньги. Деньги непременно пошли бы в счёт долга оставленного матушкой. От чего у других бывают матери, которые одаривают своих дочерей, а чего у нас мать такая, которая только и делает, что тянет одеяло на себя и всё ей мало, мало. В бытность свою в России она у дочери подарки Елизаветы силы отнимала и не стеснялась показываться в обществе в её мехах и бриллиантах. А в тайной записке, переданной сокромоза, она опять просит. Нельзя ли получить курлиандю для брата Фрица? Ох, господи, так не понимать её жизни. Екатерина не видит императрицу месяцами, Местожев её ненавидит, супруг Пётр, большой ребёнок, что с него взять? Её удел книги, вышивание, скука. А теперь вот оспа. Но она выздоровеет непременно. Организм переборет всё: оспу, краснуху, нелюбовь чеглоковой, глупость и пьянство круже. Вот только не следили бы за каждым шагом, не шпионили. Это безтожев вбил в их глупые головы, что каждое самое невинное слово, сказанное Екатериной кому-либо при дворе, преступление. Мать волнуется, спрашивает, почему нет писем, почему дочь пишет редко и так холодно. Это не я, пишу маменька. Эти иностранные коллеги пишут, потому что по измыслению всего того же графа Бестужева, он негодный человек. Вы, Иоганна Елизавета, герцогиня Ангельцццкая, тварь короля Фридриха, попросту говоря, шпионка. Екатерина рассмеялась едко, и закашлялась. Сразу заныли все суставы, кровавая пелена заслала свет. Каночка ахнула, бросила на пол веер. и принялась поправлять подушки под головой великой княгини. Об этом маменька не говорят вслух, как вы понимаете. Но нашлись люди, донесли до меня эти слухи. Лживые, да? Будем честны, я уже взрослая маменька, я уже всё понимаю. Вы сами виноваты, что чудовищная эта сплетня порхает по паркетам дворца, тётушке Эльзы. Порхает, порхает по царским анфиладам. Когда Иоганна Цербская приехала в Петербург, ей было 33 года. Никто не говорил, что герцогиня Иоганна хороша собой, но она умела нравиться. И потом, кого не красит успех. А Иоганна наконец дёрнулась до почёстей, славы, которые должен был ей обеспечить русский двор. А четырнадцатилетняя дочь, Гусёнок, с чрезмерно длинной шеей и носом, только некая помеха на балах и куртагах. Пусть играет в куклы со своим недоразвитым мужем-наследником. Их время ещё не пришло. Но не за расточительство, не за скверный характер и не за бесцеремонное поведение выслана была в Германию и Аганна Ангальд Церпская, а за то, что позволила себе вмешаться в дела русского двора, смело плести интриги против канцлера Бестужева. А во всём этом Екатерину узнала много позднее. Юную особу в 15 лет не волнует политическая трактовка событий. Как не тяжело ей было с маменкой в Петербурге, после её отъезда стало ещё хуже. Провожая и Агану, Екатерина даже себе самой боялась сознаться, как хотелось ей уехать вместе с матерью домой. В старый, бедный, но любимый каждой половицей, каждым камнем замок. Как любила она ездили своё детство. Но трезвый ум гнал от себя эти воспоминания. Дома Екатерину ничто не ждало. Это был тупик, а здесь в России, будущее хоть и неведомо, зыбка, зато есть о чём мечтать. Уже 3 года прошло, как матушка оставила Петербург. Уезжала она осенью, в конце сентября. Уже появились на берёзах жёлтые листья, покраснели осины и раскисли дороги, затрудняя продвижение карет. На радостях, что и Аганна, которую весь двор с издёвкой называл королева мать, лишает наконец всех своего общества, и Елизавета подарила ей 50.000 рублей и два сундука подарков. Екатерина видела эти китайские безделушки, сервизы, персидские шали и драгоценные ткани. Но и Ага Анна не обрадовалась подарком, она ожидала большего. 50.000 не деньги, они не покроют и половины долга. И вовсе не дочери пришла в голову мысль взять на себя материнские долги. И Ага Анна прямо сказала: "Русский двор самой богатой в Европе, ты только глупец здесь не разживётся. Где в Германии взять деньги? Может, на службе у Фридриха? А король прусский беден, и потому невозможен с Каридин. Екатерина проводила мать до Красного села. На мызу приехали затемно. Свита расположилась ужинать, а великая княгиня, измученная, обессиленная от слёз, еле добралась до кровати. Яган надержался гораздо лучше и чтобы не расстраивать себя сцены и расставания, может быть, вечного, уехал поутру, не простившись с дочерью. В комнату вошел листок, склонился к изголовью больной. Калмочка выскользнула у него из-под руки, боясь, что он её раздавит. Лейбмедик не замечал девочку вовсе, как мебель, как неживой предмет. Рецель Сокрамоза весьма опечален вашим нездоровьем, прошептал он вкратчиво. Я могу что-либо передать ему от вашего имени. Екатерина не пошевелилась, не открыла глаз. Обеспокоенный листок взял её за руку, пощупал пульс. Он был слабый и учащённый. Лейтмедик осторожно положил руку вдоль тела и вышел. "Отрыми ещё раз пусть им кровь". Донёсся его голос из соседней комнаты. "И нельзя ли перевести их высочество в более тёплое помещение? Здесь дует из всех щелей". Чеглакова что-то ответила невнятно. Что можно ждать от женщины, которая зла от природы и которую к тому же всегда тошнит? Это была последняя здравая мысль. Екатерина потеряла сознание. Она уже не видела, как Колькову приблизилась горохошная финка с большим тазом воды. Господин Листок велел сделать охладительные компрессы, сказала она, никому не обращаясь, и окунула полотенце в таз с ледяной водой. Девочка калмычка смотрела на неё из-за канапе, куда она забилась от страха. Продолговатые глаза её округлились, сквозь смуглоту щёк проступил румянец. Когда отжатые полотенца положили на лоб Екатерине, она вскрикнула. Компресс не принёс облегчения, он обжигал. Ледяные струи потекли за уши, и она явно увидела пред собой большой куб льда. Он был прозрачен, с острыми краями, правильными гранями бирюзовые тени бродили в его загадочной глубине. Екатерине казалось, что ледяной куб надвигается на неё и неминуемо раздавит, если она не убежит. Но ни руки, ни ноги ей не повиновались. Екатерина вскрикнула и тут же рассмеялась своей наивности. Как же этот куб может раздавить её, если он стоит на санях? Русские всегда зимой ездят на санях, это их линейный экипаж. поставленные наполозья. От лошадее валит пар, и на ледяном кубе, как на возу дров, сидит мужик в тулупе и хлопает от холода руками в больших рукавицах. Ледяной куб он выпилил в Неве, а теперь везёт его в герберг, чтобы починить ледник. Но почему она едет рядом с этими санями? Куда? Куда? Ах, вспомнила, она едет на бал, на встречу с сакрамоза. Кто здесь давеча толковал про сокромоза? Воспоминания о мальтийском рыцаре вывели её на поверхность здравого смысла из того отвратительного небытия, где ледяной куб вот-вот должен был разбиться на тысячу вертящихся острых кристаллов. Она вспомнила Листок, который только что был в этой комнате и со значительным, скользким выражением толковал ей о рыцаре, чернобровом красавце с острова Мальта. Интересно знает ли Листок а его посредничестве в тайной переписке с матерью. Потом она долго, захлёбываясь от жадности, пила клюквенный морс, восхитительный напиток. Может быть, из-за клюквы она и пропотела. Екатерине казалось, что она лежит в луже воды. А первая встреча с Сокромозо была не зимой, а в марте. Всё вокруг было тогда залито талой водой. Во время кадрили Сокромоза шепнул ей на ухо: Я привёл с вам письмо от вашей матушки. Екатерина со жестом прижала палец к губам, призывая его к молчанию, и осмотрелась, не слышал ли кто-нибудь этих кромольных слов. Только через 10 фигур она смогла дать ему ответ. Я не смогу принять вас у себя. Мне запретили принимать кого бы ты ни была. Предоставьте действовать мне и ничего не бойтесь, беспечно сказал сокромоза и спокойно отвёл её к креслом. Он вёл себя как истинный рыцарь, защитник обиженной и оскорблённой женщины. Екатерина не видела, как продолжался бал. Во время ужина она не могла есть и всё время искала глазами сокромоза, боясь, что он выкинет какую-нибудь небезопасную каверзу. Он так смел и совершенно не представляет её жизни при дворе. И когда она поняла, что роковое письмо не будет ей передано на этом балу, не успокоилась. Внезапно вдруг опять возник Сокромоза. Это было как раз в момент прощания с хозяевами. Рядом стоял великий князь Чеглакова и ещё кто-то из русских. Сокромозов вначале приложился губами к руке великого князя, потом повернулся к Екатерине. На глазах у всех он вместе с платком вытащил из кармана крохотную записку, туго свёрнутую в трубочку, низко склонился и прижавшись губами к руке великой княгини положил ей в пальцы записку. Никто внимания не обратил ни на платок, ни на трубочку из бумаги. У Екатерины так тряслись руки, что она чуть не уронила злополучную записку на пол, прежде чем сунула её в перчатку, которую держала в руке. Короче было бы положить записку в карман, но она боялась, что Чеглакова заметит этот жест и вздумает обыскивать её. Далее сокромоза галантно повёл Екатерину к выходу. И, не скрываясь, сказал, что умоляет её высочество подумать и дать ответ в следующий вторник на балу. И опять на это никто не обратил внимания. Мало ли какого ответа ждал от Нёсакромоза? Может, он задал вопрос касаемый русских обычаев, или они поспорили относительно строчки в сочинениях мадам Савиньи? Ночью в туалетной, запершись на крючок, Екатерина прочитала записку от матери. Вопросы просьбы тон то тревожный и требовательный. Главное, объяснить им её теперешнее положение, как они бестолковы там все в Берлине. Но вот не лепится держать в руках путеводную нить для прямого общения с матерью и зависеть от таких мелочей, как отсутствие бумаги и чернил. Чеглакова, ссыясь на Бестужева, запретила Екатерине держать в своих покоях письменные принадлежности. В конце концов, В качестве бумаги был использован вырванный из книги передний чистый лист, а чернила Тайком принёс Камердинер. Дважды отдавала Екатерина Сокромоза письма для матери. Как уж он переправлял их в Берлин, это его дело, но ответа от Иоганны она не получила. Отношения с Сокромозо сложились самые дружественные. Они встречались на куртагах, приёмах и в театре, примило беседовали, танцевали, Иногда обменивались книгами. Бдительный Чеглакова всегда находилась рядом, и каждый час Екатерина ждала отнёной реканний, но почему-то не получала. Она тащила это на счёт листока. Наверное, он заступился за великую книжиню перед государней. С приятными мыслями о сокромозе Екатерина заснула. Ей приснился остров Мальта, такой, как о нём рассказывал рыцарь. Высокие дома из жёлтого песчаника, скалы и очень мало земли в расщелинах, из которых почками, как зелёные стрелы лука, растут пальмы. Плодородную почву на Мальту привозят в мешках, рассказал ей мальтинец. Был даже обычай привозить землю в качестве пошлины. На Мальте было весело. Никакой чеглоковые, ни мужа, ни пьяные круза, только бабочки и удивительно синее море. Ночью был кризис. Медики столпились у кровати спящей Екатерины и шёпотом ругались по палатыне. Листок горячился больше всех. По его настоянию явились горничные, переодели сонную Екатерину в сухое бельё, а потом перенесли в другую, более тёплую комнату. На утро у больной опять появился жар, но значительно более слабый, чем прежде. Гиюна оказался прав, это была не оспа, а корь, жесточайшая, но и она отступила. Хотя тело Екатерины от алба до пяток было покрыто не просто сыпью, а пятнами, величина некоторых была с монету, за жизнь её можно было не опасаться. Екатерина первый раз за эти дни поела и попросила переставить кровать к окну. Настроение окружающих заметно улучшилось. Все знали, что корьвая сыпь не оставляет на лице рубцов и оспин. Когда слухи о выздоровлении Екатерины Достиглюшая Елизаветы, она сама навестила больную, разговаривала очень милостиво и пребыла у постели около получаса. В субботу в Зимнем дворце будет маскарад. Вам надлежит блистать на нём. Екатерина хотела возразить, вряд ли она оправится настолько, чтобы облачаться в костюм и танцевать, но государыня упредил её слова. Маскарад следовало бы дать в честь вашего дня рождения, но корь помешал это сделать. Но теперь Мы устроим праздник в честь вашего выздоровления. Мы не будем объявлять об этом открыто, но и вы, и я будем знать, он был в вашу честь.